Глава 10. ЗР. Я смотрел на спящую рядом девушку и не мог наглядеться. Тем сложнее было уйти. Но когда посреди ночи по переговорному артефакту вызывает ректор, это не может быть неважно. Я был далёк от мысли, что он решил так помучить новоприбывшего. Всё же я не обыкту, а представитель службы магической безопасности в академии. К тому же ректор произвёл впечатление весьма серьёзного человека. И служба у них тут вроде построена неплохо, по крайней мере, по мнению предыдущего безопасника. Значит, всё же случилось что-то серьёзное, и я не могу не явиться. С сожалением посмотрел на Нату, провёл по её волосам рукой, поправил одеяло и зачем-то оставил ту дурацкую записку. Надо было её разбудить и всё объяснить, но она так крепко спала, что я не смог. Когда же я вошёл в кабинет ректора, то увидел представительницу делегации из руководства академии. Знал я пока не всех, но, судя по всему, сейчас было не время знакомиться. Все были собраны и предельно серьёзные. Про местную пушистую напасть я знал, конечно. Это вообще известный факт, который достался множеству шуток. Некоторые юмористы даже называют подгорную мышины или грызуньей академии. Ну, так себе шутка, как по мне. Но все же я как-то не думал, что леминги решат проверить меня на прочность в день приезда. Отличное совпадение. Или не совпадение. Как мы теперь знаем, некоторые научились мутантов вызывать, и направлять и контролировать. Тем не менее от своих обязанностей я отлынивать не собирался. Мне не кажется это хорошей идеей, покачал головой замдекана рунологов. Его скоро должны назначить деканом, как мне было известно. Но пока не назначили, хотя времени со смерти предыдущего уже прошло достаточно. Сделал себе зарубку, что надо бы выяснить причину. Я назначен с сегодняшнего дня. Значит, за безопасность я отвечаю с этого же времени. Не согласился я. К тому же, это будет неплохим способом быстрее вникнуть в местные особенности. Мы же не отпустим Рена Заера одного, высказался ректор. Пусть с ним идет...» Он обвел взглядом собравшихся и остановился на заместителе декана боевиков. И это отлично. Во-первых, сам декан боевиков мерзкий тип, как я уже успел убедиться. Во-вторых, его заместитель был в предыдущей экспедиции, и мне все равно надо познакомиться с ним получше. Обязанности по расследованию того происшествия с меня никто не снимал. А что может помочь в сближении, как не боевой выход? набрать группу обещал мой напарник. Я же пока никого не знаю. Он собирался позвать еще одного-двух преподавателей, и человек двадцать студентов. Может, больше? Поделился сомнениями я. Этих грызунов же там тысячи. Ах, беспечно махнул рукой тот. Всегда справлялись малыми силами. Нам же их только от поселка отогнать и проредить поголовье, уничтожать всех не обязательно, и врочь мы тоже не пойдем. И даже приближаться не будем. Справимся, в общем. Тебе как, помощь в сборах нужна? Справлюсь. Я постарался не заметить насмешки. Да и желания забаскалить почему-то не было. Как и тогда, до нападения на Столичную академию, у меня было предчувствие. Точнее, я ощущал напряжение поля вероятностей, если по научному. И это самое ощущение не предвещало ничего хорошего. За себя я не особенно волновался. Но вот студенты. Не хотелось бы кого-нибудь потерять в первой же вылазке. На этой не слишком уж радостной мысли я и пошёл собираться. Боевики они, конечно, существа высокомерные, хотя совершенно непонятно с чего. Но если кто-то из них не будем показывать пальцем, думает, что я такой себя городской хлыщ, который ни разу не был в горах, то он сильно заблуждается. Я заходил и залезал в такие места подгорной рощи. В которых заместитель декана вряд ли был. Мы с Тисом её практически всю облазили, но, может, за исключением совсем уж недоступных мест. А перед приездом сюда я вообще решил обновить своё горное оборудование. Так что сейчас просто схватил так и не распакованный рюкзак, надел плотные штаны, тёплую куртку и специальные ботинки и отправился на место сбора. Ребят, пришлось подождать, потому что их, как и меня, вырвали практически из постели. Но им еще и собираться пришлось. Но я остался доволен. 20 сильных парней из боевиков и рунологов, плюс магистр по физической подготовке. Как я знал из досье, в прошлом тоже сильный боевик. А еще я был рад, что в группе нет девушек. И дело не в том, что я считаю их хуже в магии. Просто здесь нужна сила и выносливость. В горах и без всяких леммингов не сахар. По крайней мере, нату я бы туда точно не пустил. Хотя что-то сомневаюсь, что она стала бы меня спрашивать. Таким составом мы и выдвинулись в горы на перерез волне мутантов. До рассвета три часа, если что. Кто додумался карабкаться по горам в темноте? Ну и к тем местам, где реально придётся карабкаться, мы как раз и доберёмся к рассвету, если не позже. Первое время поход проходил нормально. Парни переругивались и перешучивались, Периодически зевая, но в целом все было мирно. Я общался с замдеканом и тренером. Хотя они все же посмеялись над моим новым оборудованием. Но очки видно сразу, ага. Впрочем, отметили, что все подобрано правильно. Видели бы они мое старое оборудование. Но его пришлось частично продать, а еще половину выбросить, потому что оно уже просто пришло в негодность. "И как тебе наши горы?" спросил Сайм, магистр по физподготовке. "Интересное", пожал плечами я. "И опасные». Не бойся, мы тебя в обиду не дадим", заржал Замдыкана и стукнул меня по плечу, и тренер подхватил. Я же вежливо улыбнулся. К подобному солдафонскому юмору я привык еще на боевой службе. А вот говорить о том, что я тут не первый раз, я совершенно не собирался. Сначала надо присмотреться, как они будут действовать. До самих гор мы дошли без приключений и стали уверенно взбираться наверх. Первая волна лемингов должна была, судя по всему, нас достичь или мы ее, Это уже как смотреть. Часа через полтора, пока местность была хоть и с уклоном, но, конечно, совершенно не экстремальная. Поэтому мы просто шли и шли вверх. Первые отдельные зверьки нам встретились уже где-то через час. Кого-то мы или него уничтожали. Кого-то даже упускали, не желая тратить силу и время. Но вот когда мы приблизились к первой большой группе, представьте, что на вас несется волна грызунов, каждый размером со среднюю собаку. И в этой толпе они перекатываются, грызутся, кого-то затаптывают, пищат, визжат, дерутся. Это само по себе страшное зрелище. А хуже всего то, что мы ниже них. И нам даже занять какое-то доминирующее положение не получится. Поэтому мы просто встали фронтом, как на параде, поперёк этой волны и начали её сжечь, сносить воздухом, топить и погружать под землю. Один из тех, кто владеет стихией земли, и вовсе устроил каменный обвал. Хорошо хоть догадался сделать его чуть в стороне, а не прямо нам на головы. Больше глупости, чем то, что здесь происходит, я в жизни не видел. Они что, все считали, что я им в первый же день операцию по уничтожению этого стада придумаю? Так нет ведь. Они сами знали, что делают. Ника, замдекана боевиков, сказал, что они так делают всегда. Тем временем мы так и остались стоять на месте, не делая попыток занять господствующую высоту. Даже пришлось иногда немного отступать, потому что трупы грызунов уже начали заваливаться на нас, так их было много. А они все перли и перли. Если так пойдёт и дальше, у нас сила кончится быстрее, чем кончатся лемминги. Впрочем, накатывающаяся на нас волна всё же постепенно иссекала. А перед нами оказался целый склон, ещё кое-где шевелящихся, но по большей части мёртвых тушек. Надо занять высоту и работать оттуда слажено. Внёс конструктивное предложение я. Мы больше тратим времени и сил на то, чтобы они не добрались до нас и не загрызли чем мы эффективное уничтожение. Да ладно, махнул рукой Сайм. Ещё пару волны будем возвращаться. На завтрак уже не успеем, конечно, а вот на обед вполне. Ты уверен? Ехидно осведомился я, хотя было совсем не весело, и показал рукой на соседнее предгорье. Уже рассвело, поэтому было видно, что все холмы и пласкогорья и горы до горизонта были покрыты лемингами. Их не было только на самых вершинах, где снег. Я, конечно, пока не знаю всего, но мне почему-то кажется, что это не просто нашествие, а ещё, мне кажется, что нам понадобится помощь. Может, сами справимся? Без особой уверенности тренер повернулся к замдекана. Надо вызывать помощь, чуть подумав, ответил тот. Меня, как руководителя нашей экспедиции, здесь, похоже, вообще не воспринимают. Так продолжалось до позднего вечера. Мы искали возвышенность, потом уничтожали очередную стаю леммингов и шли вперёд, забираясь всё выше и дальше от академии. В какой-то момент мы добрались до совсем крутых уклонов, где уже не было зверья. Ещё чуть-чуть и начнётся снежный наст. Но нам туда точно не надо. Конечно, каждый из нас владеет техникой насыщения воздуха вокруг себя кислородом, но это не вариант для ночёвки. Предлагаю разбить лагерь здесь. Я остановился на краю небольшого ровного уступа. Как раз хватит места всем и вода есть. Я кивнул на небольшой водопадик, образованный ручейком подтаявшего снега, левее от нашей площадки. Он падал за уступом с большой высоты в озеро влощение. Ночь прошла более-менее нормально. Правда, пришлось дежурить, потому что мы всё же не так далеко от трощи. Кто угодно мог забрести к нам на огонёк и полакомиться свежеубитыми лемингами. А вот утро принесло сюрпризы. Вторая группа, которая шла к нам на выручку, была вынуждена пробиваться с боем, потому что за ночь твари порядочно прибыло. Было даже непонятно, сможем ли мы спуститься или нас загрызут по дороге. А ведь им надо в первую очередь предотвратить нападение на поселок, а не нас спасать. Отставить, передал я по артефакту. Занимайте оборону на пригорке при выходе из лощины. И уничтожайте всё, что попытается туда прорваться. Тут мы сами справимся. Справимся ли? Ты что творишь? Подкрался ко мне замдекана боевиков Ника Кер. Справимся, отрезал я. Ну-ну, криво усмехнулся тот. Ренкер, я не собираюсь с вами спорить, но если потребуется, я заставлю вас выполнять приказы силой. А силонок-то хватит? Вы действительно хотите выяснять отношения именно сейчас, ухмыльнулся я. Нет, это было бы тоже неплохо. Тем более, что тут безопасное место, и можно уделить пять минут наведению дисциплины во по временном подразделении. А то тренеры с боевиком настолько спелись, что напрочь игнорировали приказы и предложения. То ли меня на прочность проверяют, то ли я им просто не нравлюсь. А может, им просто почему-то не нужен здесь дееспособный безопасник. А ведь Ника Кер был в той экспедиции. Что если этот несчастный случай, который вовсе и не случай, организовал он, чтобы убрать безопасника, а декан рунологов, получается побочная жертва? Нет, это всего лишь мои домыслы. Скорее всего, это просто проверка новичка. Впрочем, зам декана все же не стал эскалировать конфликт и отступил. чему немало способствовало то, что вокруг меня зажегся и мгновенно погас целый кокон из изрон с человеком, который может сделать такое, лучше не спорить. Я бы не стал. Хотя не сказать, что мне подобная демонстрация мощи далась уж очень легко. Мы начали спускаться вниз, планомерно зачищая от грызунов весь склон горы. Великая Аня, сколько же их! Тем не менее, в середине дня мы смогли пробиться ко второй группе, которая, несмотря на численное преимущество, отбивалась из последних сил. Как ни странно, у нас не было раненых, за исключением одного парня, который оступился, но целитель его быстро вернул в форму. А вот в другой команде наоборот. У них были и покусанные, и поцарапанные, были и травмы от падений. Им, конечно, достался сложный участок. Но так и мы были не на прогулке. Но дело было еще и в том, что при таком количестве леммингов этой группы тоже было мало. И вообще-то это странно, что не отправили достаточно студентов для подобного стихийного бедствия. Впрочем, делать далеко идущие выводы пока рано. Ведь я тут всего сутки, и пока мало что понимаю. Но обязательно разберусь. В следующие несколько часов мы старались отрезать от дороги на посёлок накатывающихся волнами почти без остановки грызунов. За это время нас уже всех успели покусать. Одному из парней студентов твари вовсе ухитрилась вцепиться в шею. К счастью, у нас теперь был не один целитель, а целых три, и они смогли его стабилизировать. Однако было понятно, что нам надо отступать, и долго мы не продержимся. Очередная стая грызунов заканчивалась. Там вроде был такой долгожданный просвет. Можно будет хоть немного отдохнуть, потому что последние полчаса я только и делал, что прикрывал раненых и тех, у кого закончились силы. Говорить об атаках и зачистке территорий в такой ситуации было бессмысленно. Хорошо хоть во второй группе не было зазнавшихся петухов, и там без всяких проблем и споров приняли мое командование. Я уже практически обрадовался, что еще чуть-чуть и можно будет передохнуть и организованно отступить, как полетел кубарем вниз со ступа, на котором стоял, прямо в разинутые пасти монстров. Долю мгновения на просчет ситуации, и я окружаю себя щитом из рун. Дело не только в тварях, которые не прочь попробовать меня на зуб. Дело еще и в том, что я боюсь, что магическая техника мне прилетит в спину, ведь меня толкнули. Это точно. Все было сделано аккуратно, но мне не показалось. Я хоть держал импотический щит, потому что в гуще тварей иначе нельзя. Но всё равно сильные эмоции людей рядом я отслеживал на всякий случай. Вдруг у кого-то сдадут нервы. И в момент толчка я почувствовал такую концентрированную ненависть, что это просто не могло быть случайностью. Упав в самую гущу твари, я кое-как поднялся. До меня не добраться всё равно не могли. Но уж слишком я неудачно приземлился. Руку точно сломал. Ведь щит от жёсткого падения не спасает. Но это всё лирика. Я позволил себе лишь поморщиться, вскочил и прижался спиной к основанию того уступа, с которого упал. По крайней мере, хоть за спину не надо будет смотреть. Повезло, что я успел обсчитать щит. Повезло, что волна заканчивалась. Повезло, что следующей не было. Мелкие стаи ловить никто не стал. Вот только дело в том, что нам сейчас надо идти к посёлку и зачищать территорию там. А ведь уже почти стемнело. Не повезло конкретно мне, потому что когда последняя волна все же схлынула, я понял, что у меня почти не осталось сил. Одраться с одной недействующей рукой, впрочем, меня все же немного подлатали, пока мы встали на стоянку на ночь. А утром мы двинулись к поселению, уничтожать тех тварей, которые успели туда прорваться. Вторую половину дня, когда мы вылавливали грузунов по всем окрестным холмам, я помню смутно, Но в конце концов у меня просто перед глазами всё подёрнулось серой дымкой. и Я начал падать. Потом меня куда-то несли, вроде бы. Я то приходил в себя, то опять терял сознание. Никак не мог сообразить, что со мной такое. Ну да, устал, да, вымотался. Да, сломал руку, и меня даже под конец слегка погрызли, да. Потратил всю магию до капли. До капли. Вот твари, пробормотал я. Я открыл глаза. Надо мной возвышался не слишком белый казенный потолок, а из окна лился дневной свет. Можно сделать вывод, что я в лекарне, скорее всего, в академии, так как в том поселении подножие гор не то, что лекарни, а белых потолков отродясь не видывали. Я попытался сесть, но у меня не получилось. Тело еле двигалось. Слабость была такая, будто из меня не только всю магию выкачали. Ну и всю кровь. Так что ни о каких самодиагностических техниках и речи быть не могло. Но соображал я на удивление чётко. А пока я тут лежу, надо бы разложить всё, что произошло, по полочкам. Ведь странности с магией начались сразу после того, как меня толкнули. Самое интересное, что самого толчка, прикосновения я не почувствовал, но оно точно было. Не знаю, от чего я так уверен, но уверен на сто процентов. Просто знаю. Значит, мозг что-то отметил, но осознать, вспомнить я это не могу. Значит так, магия. Сила стала поддаваться сложнее именно с того момента, как я упал. Сначала я это списал на усталость и потерю рабочей руки. Но так ли это? Боль я заблокировал сразу. Она меня не отвлекала. Да, было неудобно без одной из конечностей, но на этом всё. Я, конечно, вымотался на тот момент, но не настолько уж сильно. Бывало и хуже, гораздо хуже. А дальше все пошло по накатанной. Чем больше я использовал магию, тем хуже она слушалась. Потом я и вовсе стал пропускать удары и в конце концов потерял сознание. Через какое-то время ко мне подошла целительница, сняла показатели, сказала, что беспокоиться не о чем, и теперь мне нужно только отдыхать. Ну что ж, как только смогу пользоваться магией, Я это проверю. И ещё кое-что тоже проверю. Так ко мне за день ещё несколько раз подходили целители. Никто больше не беспокоил, и мне это тоже показалось странным. Ни ректор, ни кто-то из администрации меня так и не посетил, хотя я этого ждал. И мне интересно, или есть ещё какие-то причины? Это крайне подозрительное поведение. Правда, к вечеру случилось и кое-что хорошее. Студент-целитель передал мне записку от Наты. Она не обиделась, слава всем богам. еще она кое-что нашла. Не уточнила, правда, что, но намекнула, что нам нужно как можно скорее поговорить. И это мне будет очень интересно. Мне же больше интересно, связано как-то это ее находка с той ситуацией, что сложилась в нашем походе и со странным поведением руководства академии.